В голове засела лишь то, что она негодяйка, не спит с ним и уже почти неделю не пишет. Ночная сырость и бродившая в желудке пиво очень способствовали тому, чтобы почувствовать себя несчастным брошенным горемыкой. Ее жестокость больше не виделась ничего. Исключительно с целью травить себе душу и повергать в неловкость Равлстона, Гордон стал выдумывать Розмари. Яркими штрихами набросал портрет крайне черствой особы, которая, забавляясь им и явно пренебрегая, бездушно играет, держит на расстоянии, но, разумеется, немедленно падет в его объятие стоит ему чуть-чуть разбогатеть. Равлстон, не совсем поверив, перебил. — Стойте, Гордон. — Послушайте, — «Это мисс... Э, мисс Ватерлоу. Так, кажется, вы ее назвали. Ваша девушка, ваша Розмари. Она что же, действительно совсем не думает о вас?» Совесть гордо накольнула, хотя не слишком глубоко. Что-либо положительное насчет Розмари не выговаривалось. «Ах, как же! Думает! По ее мерке!» Так, наверное, очень даже она обо мне думает. А чтоб по-настоящему, нисколько. И не способна, знаете ли, если у меня нет денег. Все деньги, деньги. Неужели важны только деньги? В конце концов, много же всякого иного. Чего иного? Разве не понятно, что личность связана с доходом? Личность человека — его доход. Чем голодранец может привлечь девушку? Одеться прилично не может, пригласить в театр или ресторан не может, свозить куда-нибудь на уикенд не может, не порадовать не может, не развлечь. И это в раке, что, мол, дело не в деньгах, в них нет. Так даже встретиться-то негде, если нет их. Мы с Розмари видимся лишь на улице, либо в картинных галереях. Она живет в своем поганом женском общежитии, а моя, сука-хозяйка, ни за что не позволит привести женщину. Нам с Розмарией остается только ходить туда-сюда по холоду. А что делать-то без денег?» Раулстон нахмурился. хорошенькое дельце если даже девушку не пригласить». Он попытался что-то сказать, но не вышло. Виновата и вожделенна представилась голая, золотистая, как спелый плод, тела Хермион. Сегодня она собиралась непременно прийти. Уже, вероятно, пришла, у нее есть свой ключ. Вспомнились безработная Миддлсборо. Безработным приходится страдать от постоянных сексуальных лишений. Это ужасно. Они подходили к его дому, и Равлстон... Взглянул на окна. Свет горит, стало быть, Хермион там. Чем ближе к подъезду Равлстона, тем сам он делался дороже Гордону. Пора прощаться с обожаемым другом и возвращаться. Возвращаться по темным улицам в свою пустую холодную комнатенку. Равлстон сейчас, конечно, предложит, зайти не хотите? А Гордон, разумеется, ответит, нет. — Заповедь неимущего. Никогда не обременяй подолгу своим присутствием тех, кого любишь. Они остановились у входа. Равлстон рукой в перчатке взялся за копье железной ограды. — Может, зайдете? — сказал он, без излишней настойчивости. — Нет, спасибо. Пора домой. Равлстон приготовился открыть калитку, но не открыл. Глядя куда-то поверх головы, Гордона проговорил. — Слушайте, Гордон, я могу вам кое-что сказать, вы не обидитесь. — Говорите? — Ну, понимаете, меня ужасно бесит все это насчет вас и вашей девушки. Пригласить нельзя и все такое. Да ничего, ерунда. Как только Равлстон заговорил, Гордона прожег стыд, за свои дурацкие плаксивые монологи. Вот так всегда. Вырвется из тебя. Потом локти кусаешь. Он тряхнул головой. Лишнего я, по-моему, вам наболтал. Ну, Гордон, послушайте меня. Позвольте дать в ваше распоряжение десятку. Сводите девушку в ресторан, съездите с ней куда-нибудь. Ну, что хотите. У меня такой жуткий осадок при мысли... Гордон сурово, Почти свирепо насупился и сделал шаг назад, как будто на него замахнулись. Раздирало искушение взять. Десять фунтов — огромные деньги. Мелькнула картинка они ней с розмарий за столиком, на котором персики и виноград. Рядом улыбчиво порхает лакей, поблескивает горлышко темной и запыленной винной бутылки в плетеной колыбели бросьте вы буркнул он ну поймите мне приятно дать вам взаймы спасибо я предпочитаю сохранить дружбу а вам не кажется что от этой фразы отдает вульгарной буржуазностью а не вульгарно брать вас в долг мне десять фунтов и за десять лет вам не отдать ну это бы пожалуй меня не разорило Равлстон, прищурясь, не отрывал взгляд от горизонта. Не получалось выплатить очередной позорный штраф, которому он почему-то сам себя то и дело приговаривал. «Знаете, у меня довольно много денег». «Знаю, поэтому и не беру». «А вы, Гордон, иногда какой-то совершенно непрошибаемый». «Есть грех. Что ж теперь делать?»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 Когда Равелстон наклонился к Хермион, она, проснувшись, сонная ежась и зевая, с улыбкой потянулась ему навстречу теплой щекой и голой, розовой от каменного огня рукой. «Привет, Филипп! Где это ты шатался? Я тебя жду уже целую вечность!» Заходил выпить с одним приятелем. Вряд ли ты его знаешь, Гордон Комстек, поэт. «Поэт! И сколько же он у тебя занял?» — Ни Пенса. Он весьма своеобразный, со всякими странными нелепыми предрассудками насчет денег, но очень талантлив. — О, твои талантливые поэты! А у тебя усталый вид. Давно обедал? — Да, в общем, как-то получилось без обеда. — Без обеда? Но почему? — Ну, даже трудновато ответить. Случай такой непростой, видишь ли. Равлстон объяснил.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 К тому же он был чертовски голоден и за любимым угловым столиком у Модельяне. Совсем не то, что на деревянной лавке в захарканном, воняющем, прокисшим пивом пабе. Кормен сквозь дрему его воспитывала. Филипп, ну скажи, почему надо обязательно жить так ужасно?